Глава 15. Сидя за рабочим столом и разгребая документацию, а также внося поправки в проект ресторана, мои мысли то и дело возвращались к Кире. Удивительно, но эта девушка за такой короткий период времени завладела полностью моим вниманием. И я, опытный мужик, до сих пор не могу понять, что же в ней такого особенного, что я так подвис на ней, что так плотно меня зацепило. Совсем молоденькая, можно сказать, зелёная ещё. Да, красивая. Да, умная, сообразительная, но всё ещё краснеет, стоит только отпустить шутку из раздела 18+. Хотя стоит ей отдать должное, отпор даёт достойный. Характер только почему-то пытается спрятать, словно старается выглядеть мягче, чем есть на самом деле. Но он всё равно виден в работе, в её упорстве в том, как она общается с коллективом. Судя по всему, жизнь у нее была не сахарная, потому что не вяжется у меня воедино ее возраст с ее поведением, серьезным подходом к работе, то, как она рассуждает. Такой диссонанс возникает лишь у тех людей, которые выросли далеко не в тепличных условиях и получили от жизни ни один пинок в качестве урока. И мне кажется, дело тут не только в случившейся аварии, Было что-то ещё. Привет. Неожиданно раздался голос Лаврова. Чего, серьёзный такой? Денис прошёл в кабинет и сел в кресло, устало опустив руки по сторонам. Привет. Да ты, смотрю, тоже весельем мне фонтанируешь. Дэн, кинув на меня усталый взгляд, поставил на стол бутылку бренди, что держал до этого в руках. Составишь компанию? — Повод? — Сам придумай. У меня просто настроение дерьмовое. — Проблемы на заводе? — На заводе, как обычно, все. — Ясно. Я поставил на стол пару бокалов, пока Денис открывал бутылку. Ближе к двум часам ночи, вызвав такси, я проводил Лаврова и заметил в зале Киру с бейджиком на груди. — Ты почему тут? Где Наталья? отпросилась. Чувствуй себя неважно. А Иру не стало вызывать. 4 часа до закрытия осталось. Справимся. Не носись, как угорелая. Ногу береги. Артём, всё нормально. Я помню про нагрузки. Вернувшись в кабинет, вылил в раковину из бокала бренди, к которому почти не притронулся, и убрав бардак, устроенный Лавровым, снова сел за работу. Надо напомнить Кире, чтобы пораньше домой ушла. Завтра в 9 необходимо в налоговой быть. От бумаг оторвался только тогда, когда стрелка часов уже подходила к 5 утра. Растерев руками лицо и размяв шею, встала из-за стола. Надо проверить, что в залах творится, и предупредить охрану, что я сегодня здесь останусь. Я частенько ночевал в клубе. Для этого обставил смежную с кабинетом комнату. Там была большая кровать, шкаф, тумбочка и стул. Минималистично, но мне хватало. Проходя мимо кабинета Киры, заметил, что там до сих пор горит свет. Вот же неугомонная. Сказал бы, чтобы не засиживалась допоздна. Открыл дверь, уже готовый отчитать её, но ругаться было особо не на кого. Кира спала за столом, положив голову на сложенные руки. Кир Я притронулся к её плечу. Кира. Девушка не реагировала, продолжая крепко спать. Ну вот и что мне с ней делать? Оставить так не вариант. Проснётся с затёкшей шеей и спиной. Недолго думая, подхватил её на руки и, открывая ногой незахлопнутые двери кабинетов, понёс в комнату. Уложив на кровать, снял балетки с ног и укрыл пледом. Кира что-то пробормотала во сне и снова заснула. Лёгкая, как пушинка, маленькая, хрупкая. Может, в этом всё дело? Может быть, поэтому мне хочется о ней заботиться, оберегать? Есть над чем поразмышлять. Выйдя из комнаты, оставил дверь приоткрытой. Вдруг проснётся. Отдав распоряжение персоналу, который уже готовился к закрытию клуба, вернулся к себе скинул рубашку и снял ремень стараясь не шуметь прошёл в комнату и прилёг рядом с Кирой я начала просыпаться от возникшей вокруг тишины блин вот как меня угораздило заснуть надо ехать домой усталость дикая сил не было даже чтобы пошевелиться последние дни были наполнены суетой и это меня просто вымотало Еле разлепив веки, не сразу поняла, почему я на кровати и где я вообще нахожусь. Почки подпрыгнув, резко села, окинув взглядом комнату. Ты чего всполошилась? Раздался голос Артёма рядом. Он лежал развалившись на постели и прикрыв глаза рукой. Твою ж дивизию. Орлов, где я и какого хрена я не у себя в кабинете? «Ты в моем кабинете. Точнее, в смежной с ним комнате. Спи. Нам к девяти уже в налоговую». С этими словами мой сонный начальник одним движением руки опрокинул меня обратно на постель и прижал к себе. «Артем, отпусти!» «Спи!» «Артем, какого хрена ты творишь?» «Кир, я сплю, и тебе советую сделать то же самое». Я же не пристаю к тебе, не смущаю, не шучу, не провоцирую. Так что ложись и спи спокойно. Это не нормально. Спи, говорю. Нам вставать через 4 часа. Ты с ума сошёл? Отпусти, я домой поеду. Женщина, угомонись уже. Ты до дома и обратно потратишь больше времени, чем на сон. Поэтому закрой рот и спи. Поарёшь на меня, как проснёмся. Можешь даже туфли запустить за плохое поведение. Разрешаю. Хорошо. Не дождавшись ответа, Орлов переспросил. Ну и где же, хорошо, Артём Сергеевич? Ты сказал закрыть рот, я и закрыла. Но предупреждаю, это только до утра. У меня сейчас сил орать на тебя нет. Он тихо рассмеялся и прижал меня к себе. Ненормальный пробурчала себе под нос, затылком ощущая, как Артём улыбнулся. Олег переживать будет. Напиши сообщение, что задерживаешься на работе, деловто. Снова врать. Переживёт. Орлов, я точно убью тебя. Утром убью, уж ладно, дай поспать. Твой телефон на тумбочке, кстати. Я протянула руку за телефоном, И отправила мужу сообщение. Потом, опустив голову на подошку, закрыла глаза. Артём заснул, и я наивно попыталась вылезти из его захвата, но все мои попытки не увенчались успехом. Как только я пыталась отодвинуться хоть на сантиметр, он снова меня притягивал к себе. Со мной точно что-то не так. Только я могла оказаться в такой странной, нелепой по своей сути ситуации, и при этом не испытывать особого внутреннего дискомфорта. Наоборот, было тепло, уютно, и при словутые бабочки порхали внутри от близости рядом лежащего мужчины. Я обдвинулась, чокнулась, сошла с ума. Можно это назвать как угодно, но факт остаётся фактом. Я, устроившись поудобнее в объятиях Артёма, заснула. Утром я проснулась под настойчивую утренрель будильника. Открывать глаза совсем не хотелось. Трель прекратилась, и я снова начала засыпать. Только в этот момент в моём сознании появилась мысль, что голова моя покоится явно не на подушке, а на чём-то твёрдом и тёплом, а точнее, на ком-то. Блин. Открыв глаза и наконец-то начиная приходить в себя, сбрасывая утреннюю дрёму, Я обнаружила ещё один повод для собственного стыда. Я мало того, что спала на груди своего начальника, так ещё и наглым образом его обнимала за шеи бискир. Перекатившись на спину и отодвинувшись подальше от Артёма, я прикрыв ладонями лицо, застонала. "И тебе доброе утро", проговорил этот гад, снова отключая будильник. Ничего не отвечая, я села на край кровати сняв с волос резинку и проводя по ним пальцами, приводя хоть в какой-то порядок, спустила ноги на пол. Ну, где летящие тапки в мою голову? Как ни в чём не бывало, продолжил глумиться Орлов. Я встала и подхватила свои балетки и телефон. Вот даже анализировать всё это не буду. Надела обувь и направилась к выходу. И думать об этом тоже не буду пробумнила себе под нос, не глядя на Артёма. Кир, ты прелесть. Насмешливо раздалось мне вдогонку. Иди в жопу, Орлов. Отгладив вещи в комнате для персонала, я смыла вчерашний макияж и заново подкрасила ресницы. Я уже была полностью готова, когда раздался осторожный стук в дверь, и в кабинет вошёл Артём. Вау! Ты стучать научился? Прогресс. Ну мало ли в каком ты настроении, ответил, улыбаясь, и в его голубых глазах заплясали смешинки, от чего вся моя злость на него лопнула как мыльный пузырь. Пошли, а то опоздаем. Мы сели в машину, и только выехали с парковки, как салон наполнила мелодия моего телефона. Звонила Олег. Привет, Олеж. Привет, дорогая. Ты освободилась? Да, только домой еду. Ты на работу, наверное, уже ушел. Ага, не дождался тебя. Кирюш, вытащишь из стиральной машинки куртку, а то я вчера вечером запустил стирку, а выгрузить забыл. Хорошо. А что случилось с ней? Да тасол вчера привезли. Пока таскал канистры, а дну пролил на себя. Должно отстираться. Хорошо, вытащу. «Целую, дорогая!» «И я тебя!» Закончив разговор, сунула телефон обратно в сумку. «Ай-яй-яй, Кира Алексеевна! Как вам не стыдно? Врать-то нехорошо!» Пакостно так протянул Артем. «Орлов, именно после твоего появления в моей жизни я начала лгать собственному мужу. Начиная от утаивания, что я работаю именно у тебя, И заканчивая сегодняшней ситуацией. Какая интересная теория. Ухмыляясь и загнул бровь, а я, застонав, прикрыла глаза. Размышлять дальше на эту тему сейчас не хотелось. Давай помолчим, а? Я что-то устала от тебя. Тебе просто нужен отдых. После открытия возьмёшь 3 дня выходных. Вот с этим я полностью согласна. Мне действительно нужен отдых и в первую очередь от Орлова.